Глава 6. Начав изучать содержание свитка, я в первый момент удивился, а затем едва не погрузился в отчаяние. Я понимал в лучшем случае треть того, что читал. потребуется дополнительные справочники по разделам, пройденным мной поверхностно. Мне всё ещё чудовищно не хватало нормального глубокого образования, а не спокойная жизнь вообще не способствовала его получению. И тем не менее, поняв общий смысл или направление, в котором нужно двигаться, а также результат, который по итогу я должен получить, я взялся за работу с утроенным энтузиазмом. казалось бы, что может предложить род, специализирующийся на целительстве, какие-то приёмы самоисцеления, регенерации или чего-то подобного. Так я считал. И как же я ошибся. Белый змей поделился фокусом, выходящим далеко за пределы обычной медицины. Он, похоже, залез в биологию куда глубже, чем кто-либо в этом мире. В основе это были манипуляции с клетками для быстрого восстановления повреждений на теле. В основе. Ближе к концу свитка я нашёл такую строку: "Эта разработка легла фундаментом в создании способности модификации тела". Я очень хорошо понимаю, что может скрываться под словом сочетанием "модификации тела". Правда, судя по сложности того, что лежит в основе, мне полужизни потребуется, чтобы этой способностью овладеть. Однако начинать предстоит именно с основ, с самых основ, неприятных основ. Мне нужен нож. Я вернулся на кухню, где Соня сидела за накрытым ужином. Женщины, блин, подошёл и сел на своё место. И извини, она кивнула. Конечно, ты же не по своей прихоти попросил Олимпию об охране. Не по прихоти, я хочу тебя защитить. Олимпия не защитит меня от синего, вполне резонно отметила Соня. Нет, но возможно, сумеет избежать и рассказать о том, что случилось, а это уже немало. Соня вздохнула. Как-то у нас не получается. Я помассировал пальцами всё ещё неловкими переносится потому что мы резко перешли от взаимной симпатии к совместному дому обстоятельствам на доверии адарённая кивнула а затем поделилась тем что её похоже грызло я не хочу быть беспомощной принцессой которую постоянно надо спасать и это меня удивило серьёзно соня между тобой и беспомощностью пропасть ты отличный организатор, умеющий общаться с людьми. Мне напомнить, как ты помогла мне с тренировками, и ты поможешь ещё. Найтёшь этот чёртов нож, чем бы он ни был. Мне надо очень много сделать. И если я буду бегать по городу, пытаясь найти непонятную реликвию, то ничего не успею. Я встал и немного неуклюже прокавыляв к девушке обнял. Соня охотно ответила на объятие, вызов у меня ещё один укол совести. Набери терпения, напутствовал я. Мы притрёмся друг к другу. Ты-то откуда про такие вещи знаешь? Я отстранился с удивлением, посмотрев на неё. Мы жили на улице, Соня. Ты знаешь, сколько раз нам приходилось разными коллективами в самые разные условия смеяться. Я столько могу рассказать, гделили комнату с старыми простынями на маленькие комнатки, а потом сосед из-за простыни восни пенал тебе в спину, или как одна из девочек отказывалась спать у двери, но при этом по 10 раз вставала ночью, чтобы сходить в туалет, и в темноте без света ходить боялась. А один мальчик вставал раньше всех и безбожно топал. Его несколько раз просто связывали ночью, чтобы он не вскакивал ни свет, ни заря. Девушка чуть улыбнулась, видимо, пытаясь это представить. Соня, я не стараюсь казаться тем, кем не являюсь, чтобы потом не разочаровать и привык делать сразу, как появляется возможность, потому что знаю с детства, проблема, которую не решил сегодня, завтра обернётся голодом, отсутствием ночлега или ещё чёрт знает чем. Я наклонился вперёд к самому её лицу. Вот такой я есть. А вот сейчас, когда заходящее солнце на ее лицо отбрасывает теплый свет сквозь рыжие пряди, сейчас, когда этот свет плещется в этих ярких зеленых глазах, как же она красива! Жажда поцелуя завладевает нами, и губы касаются губ. Сначала робко, прерывисто. Но с каждой секундой все увереннее, все жарче. Я глажу ее по щеке неловкой ладонью, а ее руки ласкают мою шею. Нас прерывает тихий, но настойчивый стук в дверь. Отстраняясь друг от друга, мы оба прислушиваемся. Стук повторяется. Соня вопросительно смотрит на меня. — Ты кого-нибудь ждешь? отвечать вопросом на вопрос начинает входить у меня в привычку. А ты доставила моё сообщение? Да? Тогда жду, ответил я и выпрямился. Я забыл трость, когда спускался. Мурыш она кивнула и ушла на второй этаж, а я поковылял к двери, открыл и сразу пропустил гостью внутрь. В тумк, кто это, я не сомневался. Рэйчел стянула капюшон, окидывая прихожую взглядом. Тебя уже можно поздравить, или ещё преждевременно? Преждевременно, вздохнул я. Спустилась Соня, передав мне трость. Соня, это Рейчел, Рейчел Соня. Рад, что ты получила послание. Проходи. Да, я умышленно не стал говорить Соне, кто такая Рейчел и наоборот. Это совершенно неважные сейчас подробности. Прости, в сужетем у нас напряг. Можем угостить чаем. Чай будет в самый раз, согласилась наёмница. У меня мало времени, если можно строго по делу. Соня сама взялась организовывать чай, за что я ей кивнул. Спасибо, милая, отметив полос румянца в этот раз едва заметный, как дело у Химора, спросил я, чтобы потянуть время, пока формулирую главный вопрос. Он молодец, хваткий парень, быстро осваивается. Отлично вписался в нашу компанию. Кстати, насчёт компании, нам нужны новые данные, и не только. Киваю. Вопрос оружия решу в ближайшие пару дней. Алексис уверил, что партия никуда не делась. Его братик не понимает, чем владеет и не спешит продавать. Так что мы вынесем всё вместе с товаром. Данные запрошу. Я к чему приглашал? Зная, что наш общий знакомый просил не теребить его лишний раз, но у меня важное дело. Вопрос по одной твари, что водится в Нижнем городе, наёмница хмыкнула. Нижний город полон тварей. Я чуть нахмурился намекая Рейчел, что совсем не шучу. Я не про обычных мелких демонов. Мой личный спутник может о любом из них рассказать едва ли меньше, чем знают безликие, и я говорю об особенной твари, очень опасной и очень меня интересующей. Соня поставила чашки и Рэйчел с удовольствием отпила, чтобы взять паузу на обдумывание. Днём устроить встречу не выйдет. Она логично киваю, потому и пригласил сейчас, а тебе знает только Соня, больше никто из моих друзей. Наёмница бросила ещё один взгляд на Минакура, перевела на меня. Тогда давай сейчас, если это реально срочное, предельно Но тебе придётся отвезти меня туда и обратно. Я продемонстрировал трость. Я тут самую малость колека. Соня, я постараюсь быстро. В этот раз это была не конспиративная квартира. Наёмница привела меня в какой-то подвал, от чего дальнейшее уже не стало для меня сюрпризом. Мы шли в Нижний город. Я знал, что на верхних уровнях относительно безопасно, но сам факт спуска изрядно ударил по нервам. Я остро ощутил свою слабость и беспомощность, и дело даже не в ещё не заживших травмах. Во дворе нашёлся люк, за ним лестница. Спуск очень крутой, что вызвало у меня тяжёлый вздох. Себя поднести не смогла ни поиздеваться наёмница. "Трость возьми, шутница". Никакой охраны не было, что меня немного удивило. Настолько уверенных в том, что их не найдут. Мы вышли в коридор, откуда сразу пахло больницей. В паре комнат лечили людей. В остальном это место вызвало у меня ассоциацию с бомбоуберишем. Стены из красного кирпича, полукруглый потолок, магические светильники, разве что выбивались. А Рэйчел кивнула на группу из трех парней в одежде горожан. «Вон, твой друг, можешь поздороваться». Я не сразу признала в одном из трех парней Химура. Подстриженный, переодетый, вроде даже с лицом что-то сделали. Он узнавался только если пристально вглядываться. Он меня узнал куда быстрее. «Ката!» – обрадованный бывший жрец вышел мне на встречу. «Я рад тебя видеть!» Кипи из лишних предисловий обнял. Да, последние дни явно пошли ему на пользу. Исчезла болезненность, он выглядел здоровым. А я так как рад, ответил я, выдержав первый напор чувств. Смотрю, ты совсем оправился. Он кивнул мигом, став очень серьёзным. Да, спасибо тебе. Теперь у меня есть цель, а у моей жизни есть смысл. Я крепко пожал ему руку. Я рад за тебя. Прости, сейчас нет времени нормально поговорить. Я чисто по делу. Да, конечно. Надеюсь, увидимся как-нибудь позже. Ричард, терпеливождавшая рядом, указала, куда хромать дальше. Я не старался много смотреть по сторонам, во избежание ненужных конфликтов, но что это была небольшая база заметить смог. Человек на 20-30, если так подумать. Что раньше с Минатом мы встречались днём. Значит, это, что работает он обычно по ночам. Сюда наёмница указала рукой на дверь. И я попал в штаб сопротивления, восстания террористической ячейки, и я пока не уверен, как именно их называть. Цели-то у Мината и компании вполне благородные и в целом направленные в нужную сторону. Можно сколько угодно на каждом углу орать, что одарённые и неодарённые очевидно не равны в своих возможностях, и это действительно очевидно. И что? Вот правят одарённые, собравшись в кучки и обозвав себя родами, а затем вы ещё большие кучки города. Всё так, сказать, в естественном состоянии: сильные наверху, слабые внизу. И как наступила Благорастворение в благолепий аристократы не только не одарённых за говно воспринимают, они и своих родственников продать готовы не поморщившись, ради собственных хотелок, даже не выгоды, просто в угоду своим желаниям, готовы города в крови топить. Бронст тому пример, или взять белого змея, он по-хорошему должен меня или сам убить, или сдать тем, кто меня надёжно изолирует. потому что я запросто могу быть бомбой, которая устроит кровавую ночь в версии 2, дополненная. Но что он делает? Ради своего интереса позволяет мне свободно ходить по городу и делать что захочу. Плевать ему на меня, на фигуру, представленную не столько для наблюдения, уже сколько для помощи на свой род, на весь город. Его интересуют только свои исследования, и в каком месте именно он не прав, когда хочет отобрать у этих зажиравшихся и потерявших всякие берега от вседозволенности, культивируемые поколениями мудаков власть. Неправильно. Надо снять этих мудаков, а вместо них посадить других правильных, с милыми лицами, но обязательно одарённых и точно аристократов. Ведь это естественный порядок вещей. Ха-ха, смена от них свиных рыл, уже нажравшихся другими еще голодными, точно все изменит к лучшему. Войдя в комнату, я остановился, давая Мината и трем его собеседникам меня увидеть и быстро накрыть какие-то бумаги, лежавшие на столе. Други или нет, но есть вещи, которые мне знать не стоит». Пусть даже там нет ничего того, что от меня стоило бы скрывать, неважно. Я чужак. Да, союзник, но еще неизвестно, временный или постоянный. Не буду нервировать ребят, им и так, я думаю, живется непросто. Ката, кивнул мне лидер повстанцев, знакомься, Николай, Чарльз и Кушина. Первый, лысеющий седой старик, изрядно прижатый к земле и потному опирающийся на трость. Взгляд выцветших глаз холодный и внимательный. Одежда простая, горожанин и горожанин. Второй, мужчина худой и жилистый, наёмник. На голени пустые ножны для стилета или чего-то подобного. На лице аккуратная бородка, взгляд внимательный, без эмоционального настроения. Последняя девушка, или скорее молодая женщина-наёмница, коротко обрезанные рыжие волосы, взгляд карих глаз выражает любопытство, хотя мойску состроила суровую. Внутри меня зашевелилась остарта, но ничего не сказала. Рад со всеми познакомиться, приветствовал я народу взмахом свободной руки. Я без приглашения не обессудьте, но по крайне важному делу, срочному Минато, можно тебя на разговор? Мужчины Николае Чарльз достаточно красноречиво выразили своё неудовольствие. Похоже, я прервал какое-то важное обсуждение. Но пусть Минато сам определяет, что ему важнее в данную конкретную минуту. Подожди немного, мы скоро закончим, ответил лидер по станциям, переводя взгляд на Рэйчел. Проводи его в кабинет, пожалуйста. Ну, раз не много, то подождём. Мы с наёмницей вышли и, пройдя буквально десяток шагов, вошли в вот другую дверь. Всё те же кирпичные стены, аскетизм, пустой рабочий стол и пара табуретов. "Думала, они уже закончили", призналась Рейчел. "Прости, выпивки не предложу. Всё нормально". Я устроился на табурете, осторожно покачавшись, чтобы убедиться, что мебель подо мной не развалится. Я понимаю, что отрывают человека от дел. Как у вас продвигается с Гошей? Старт хороший. Наёмница приняла тему для разговора, и взрыв, устроенный неизвестным доброхотом, расколол Союзбанд. Теперь они сами по себе. А Гоша, подлечившись, вытянул своих людей из нор. Разве что некоторым идиотам пришлось доходчиво объяснить, что трогать горожан нельзя. Так что от корня уже откололось несколько кусков. Туда им дорога, непонятливым. Не думали начать вербовку среди тех, кто адекватный? Она усмехнулась. «Какой ты простой! Каждого человека нужно тщательно проверять. Стоит о нас узнать хоть кому-то по-стороннему, и мы рискуем потерять всё». Я задумался. «Ну, резоны в такой позиции есть». Лучше закрытый круг верных людей, чем балаган. Но как же принцип необходимого знания? Давать информацию, отслеживать реакцию, потом давать ещё чуть-чуть. Не выводить одного вашего человека в группу потенциальных сторонников, а наоборот, одного бандита, что высказал лояльность вашим идеям, помещать в группу из ваших людей. Нет? Она задумалась. Эти ребята совсем не дураки, просто очень осторожные, что вполне логично и понятно. Поэтому и отработать методы агитации пока не могли. С идеями ро направия большинство известных мне аристократов попытаются уничтожить их перманентно и до последнего человека. Ещё удивительно, что Минат сидел в тюрьме, а не был казнён. Могу лишь предположить, что политические преступления были скрыты, и сидел Минато за что-то другое, за побочную свою деятельность. Ну, а поскольку никакой пропаганды против революционеров пока не ведётся, нам никто не рассказывает, как хорошо мы живём и как плохо станет, если люди вроде Минато что-то изменят. Ребята своего добились. Они неизвестны и потому пока защищены. Не знаю, Катта. Это может сработать, но мы пока не стоим себе цель расширяться. И я развёл руками. Не настаиваю, просто предложил, но если не секрет, какие именно цели вы сейчас ставите? Не глобальные, а конкретные. Наёмница улыбнулась. Никакого секрета нет. Ты же сам жил на улицах, верно? Дождавшись моего кивка, она продолжила: И наверняка даже не думал о том, что одарённые совсем не обязательно должны быть хозяевами жизни. И я ухмыльнулся. Ты удивишься, но такие мысли мне в голову приходили, но я понял, о чём ты. Да, никто из простых горожан ни о чём подобном не помышляет. Вот и получается, что сейчас ещё не время, а значит, мы должны ждать, пока время придёт. А пока ждём помогать, как можем, людям лишённым прав. Очистка улицы от бандитов и восстановление порядка вполне достойная промежуточная цель. Я удивился. Делай, что можешь, тем, что имеешь там, где ты есть, так получается. Она кивнула. Да, ты очень точно выразил идею. Мне импонирует такая позиция. Люди не готовы к переменам. Ну и что? Помогать можно и так. И не важно, что за свои труды ты не получишь ни наград, ни благодарностей. Если переживу синего, плотнее займусь поддержкой Мината». Дверь открылась, пришел Мината. Все тот же внимательный взгляд на застывшем лице, к которому я, кажется, начинаю привыкать. «Ты сказал что-то срочное. Да, Мината, ты, как безликий, можешь знать об одной твари из Нижнего города». Нижний город кишит тварями, самыми разнообразными, резонно отметил бывший безликий, практически повторяя сказанное Рейчел. Я поморщился, повторяя ему те же слова, что сказал наёмник. Мой личный потусторонний спутник всех демонов чует и в каком-то смысле знает в лицо. Из глубины пришёл смешок. Так вот, по этой твари мой демон не смог сказать ничего. выглядит как человек в том плане, что две руки, две ноги и голова. Руки четырёхпалые, пальцы длинные. На голове нет растительности, нет рта и носа, нет ушей, только три глаза, расположенные треугольником и иногда меняющие цвет. Кожа синяя. Слышал что-нибудь о подобном? Мината замер, глядя мне в глаза, и его лицо не выражало ничего. Примерно минуту он молчал, прежде чем коротко ответить: "Нет". "В морок я, если честно, не верю", продолжил я. "Эта тварь, чем бы она ни была, она он сказал, что мы снова встретимся. Как ты вообще оказался в Нижнем городе?" спросила Рейчел, внимательно меня слушая. Вздохнув, я попытался кратко пересказать события с похищением Сони. изменив концовку. Это существо убило Момо, сказало, что игрушка оказалась ненадёжной, сломанной, и что я стану куда лучшим исполнителем. К счастью, в этот момент появился длинный червяк с мордой скорпиона и кучей лапок, и я сумел удрать оттуда. Однако есть у меня ощущение, что я столкнусь с этим существом снова. Даю подсказку. Держись подальше от нижнего города, ответил Мината, и тогда не столкнёшься. Я хмуро посмотрел на вожака восстания, и он решил развернуть мысль. "И я ничего о подобных существах не слышал, но мы подумаем над этим. Почему ты не рассказал о нём безликим?" "Я рассказал". Дугадайся, что мне ответили? Он, кажется, удивился. "Они фиксируют любые аномалии и Websites, впрочем, отвернулся, задумавшись. Ты одержимый? Киваю. Ну, да. Что за вопрос? Он же это отлично знает. И твои родители были безликими. Всё верно. Хмм, задумчиво протянул мужчина, но отрицательно качнул головой. Нет, быть не может. С очевидными галлюцинациями наверняка зафиксировали в протоколах, но убрали и забыли. Безликий сейчас переживает упадок, так скажем. Я наклонился вперёд, заглядывая ему в глаза. А не мог бы ты поделиться со мной какими-то секретами развития обезликих? Не хочу вновь оказавшись в нижнем городе, материть себя за то, что мог подготовиться и не подготовился. Он отрицательно покачал головой. программы подготовки всегда индивидуальны, у каждого, кто спускается туда, есть своя роль, и он этой роли следует. Ничего универсального нет. По большей части подготовка идёт в самих родах. Твой, к слову, тоже занимается подготовкой безликих. Понятно, я вздохнул. Жаль. Мината прищурился. А зачем тебе? Ты и так получаешь неплохое образование. Честно, задолбало. Я, несмотря на все старания, постоянно не успеваю, постоянно оказываюсь недостаточно силён. Вон, поднял трость, прогулялся по нижнему городу. Оттуда обычно не возвращаются. Так что тебе очень повезло, отметил Мината. Может и так, но именно что повезло. А удача имеет свойство заканчиваться. Считай это обострённой интуицией. Но сейчас я ищу любые способы ускорить свое развитие. Прямо нутром чую, что ждет меня какая-то эпическая неприятность». Мой собеседник кивнул. «Понимаю, однажды такое предчувствие спасло мне жизнь». Он замолчал, будто задумавшись, а затем все же сказал. «У меня есть кое-что». Я обратился во внимание. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Как удачно, что подобрал правильные слова, чтобы вызвать отклик в душе безликого. Есть одна методика, которой пользуются м-м искатели. Неважно, кто это. Главное, она требует двух вещей. Ты должен восстанавливать запас сил за ночь и не бояться боли, потому что боли будет много. Киваю. С запасом силы проблема нет, а что до боли, я показал забинтованной руки. Я умею терпеть боль. Он кивнул и ещё пару секунд стоял, будто сомневался или развеивал последние сомнения. Я передам тебе бумаги с методикой. Они не должны попасть в третьи руки, так что уничтожишь сразу, как выучишь. Я серьёзно кивнул. Сделаю. Ещё один кирпичик, ещё одна ступенька. Ещё не знаю, как разовьются события дальше, но теперь у меня появляется надежда, что в следующую нашу встречу синий будет неприятно удивлён.